Глава тридцать третья Был я рад, когда гребень вытачивал, Был я рад, когда ложку долбил, И когда по котлу поколачивал, А потом свою Кетти любил. И бывало, под стук молоточка Целый день я свищу и пою, А едва только спустится ночка, Обнимаю подругу мою. Роберт Бернс «Женщины!» — недовольно фыркнул Ричард. когда я вечером рассказала ему о своих мыслях насчет будущего. «Вот попробуй вас пойми. Все всегда вам не так. Если твои сестры такие же придирчивые, как ты, то мне заранее жаль их мужей. Доведут они их, и очень быстро. А ты спроси, нужны ли им мужья, которых им выберут?» Огрызнулась я недовольна. «Ваш отец лучше знает местное общество», — решительно отрезал Ричард. «И уж он-то точно понимает, какой мужчина подойдет той или иной его дочери, а заодно и знает, кто каким имуществом обладает. «Скажи лучше, знает, как подороже продать своих детей?» – проворчала я. «Уверена, он и Володьке жену будет выбирать с теми же намерениями. И пофиг на те чувства в паре, главное – связи и будущее наследство для детей». Володька, наш брат, точно не собирался в ближайшее время жениться. Ему, 33-летнему инженеру, было не до семьи и детей. В отличие от той же Ульки, трудившейся до последнего журналистом-корреспондентом в крупной газете, Володька был увлечён всякими железками ещё с детства и любил их, а вовсе не женщин. И его трудоголизм постоянно раздражал родителей. "Прикажет отец, все дети парами обзаведутся", хмыкнул Ричард. "Здесь вам не не магический мир, где вы могли делать всё, что хотите. Здесь строгое подчинение старшим. Хочешь сказать, их троих магически заставят?" прищурилась я. Неожиданный поворот и не совсем приятный. Вот уж не знала, что в этом мире подобное практикуется. Зачем магически, пожал плечами Ричард. Просто прикажут. И та же Райка сразу же побежит под винец? Ну-ну, наивный. Но спорить я не стала, уже убедилась, что взгляд у Ричарда зашоренный. Зашоренность, узкий кругозор и примитивность. Кастовое патриархальное общество, что ж поделать? Ну ничего. Потом будет сюрприз для всех окружающих, в том числе и для нашего с сёстрами и Вовкой любимого папочки. Пока же я только ухмыльнулась, но тему замяла, и мы с Ричардом переместились в горизонтальную плоскость. Моя беременность никак не вредила постельным играм, так что мы снова развлекались, пока не уснули в одной постели. Первый скандал разразился через 3 дня, на балу, устроенном в честь возвращения моей родни И я, честно говоря, была удивлена, что это не случилось раньше. Слишком уж решительно настроенными выглядели мои сёстры, да и Вовка смотрел из-под лба, заранее мысленно посылая на три буквы всех невест, которых ему предложат. Но вот же, терпели. Пока. Собирались на бал мы всем женским коллективом, почти всем. Молодёжь в одной комнате, разделённые перегородками, почтенные матери семейства в другой. Мы, пять девушек, включая беременную меня, пока что не ставшую матерью семейства, гоняли по комнате служанок, болтали, шутили. В общем, привыкали друг к другу. Говорят, Герсагеня Арантайская обзавелась кавалером, с лёгкой завистью в голосе произнесла Дарна. Ей давно хотелось самой заполучить достойного кавалера, похвастаться им перед придворными, ну а потом сделать его мужем, конечно же. И ни она, ни Сирин не понимали наших с Райкой феминистических взглядов на местных мужиков. «А кто это?» — хмыкнула я. «Ей же императоров подавай, не меньше». «Так преподаватель твой!» — сообщила мне охотно Дарна. «Он начал чаще появляться при дворе, и уж так за ней ухаживает, так ухаживает, и цветы дарит, и конфеты, и стихи ей пишет. Все местные дамы завидуют». «Макс!» — изумилась я. «Он все вроде как молоденьких любит, чтобы только-только совершеннолетие справили». Ну вот, зависливо вздохнула Дарна. Любит не любит, а ухаживает за той, кого зовут старой девой. Везучая она, конечно. Такая партия выгодная. Красавец он, конечно. Может, он просто хочет закрепиться при дворе, предположила практичная Райка. Она пока что не смирилась с новым местом жительства, но уже пыталась тут обжиться и пытается найти ту, что сможет ему в этом помочь. Так здесь полно тех, кто моложе герцогини и кого можно выбрать в жёны. присцила, я её. Не надо идти на подобные жертвы. И дома в столице у них есть и деньги, и связи, и возраст для Макса самый подходящий. Нет, я не удивлюсь, если она ему действительно понравилась. Местных предрассудков насчёт возраста у него нет. Она дама элегантная, за собой ухаживает. Но, блин, странная пара получится. Вот так, мой окостя окружающим, мы и собрались на бал. Я не думала, что буду танцевать. Не с моим положением. Может, один танец я осилю с Ричардом, что вряд ли. Но готовилась к появлению в свет, как и остальные. Я одевалась и красилась и цепляла на себя украшения.